и послужило причиной ошибки в настройке. Другого объяснения он придумать не мог. Ошибка сказалась не сразу. Пройдя сквозь завесу темпорального поля, Харлан очутился в библиотеке Нойс. Он настолько уже проникся сам духом упадка, что у него не вызывали прежнего отвращения изощренные формы и причудливые узоры футляров с фильмокнигами. Названия книг были выведены красивой, но до того замысловатой вязью, что прочитать их можно было только с большим трудом. Практичность и удобство были безоговорочно принесены в жертву моде. Харланд прочитал на удачу названия нескольких пленок и был изумлен. Одна из книг называлась «Социальная экономическая история нашего времени». Почему-то он никогда не обращал внимания на эту особенность натуры Нойс-эконом. Ее нельзя было назвать пустой или глупой, но ему в голову не приходило, что ее могут интересовать такие солидные труды. Ему захотелось самому просмотреть эту книгу, но он сдержался. Если он захочет, то всегда найдет ее в библиотеке сектора. «Финджи». Подготовляя изменения, несомненно, отобрал из этой реальности все сколько-нибудь интересное уже много месяцев тому назад. Он отложил пленку в сторону и выбрал после недолгих поисков парочку романов и несколько описаний путешествий. Прихватив два карманных фильмоскопа, он тщательно упаковал все в свой рюкзак. И тут он снова услышал, как тишину дома нарушили звуки. На этот раз ошибки быть не могло. То, что он услышал, не было кратковременным шумом непонятного происхождения. Кто-то, судя по голосу мужчина громко рассмеялся. В доме был посторонний. Харлан даже не заметил, как выронил рюкзак. Первой его мыслью было, что он попал в ловушку. Глава десятая В ловушке. Положение казалось безвыходным. Судьба словно издевалась над ним. В последний раз совершил он вылазку во время. В последний раз решил он поиграть с Финджи в прятки, словно кувшины из старинной поговорки. В последний раз отправился он к поводу. Надо же был ему попасться именно теперь. Кто смеялся? Финджи? Кто еще стал бы выслеживать его, устраивать засаду и теперь упиваться своим торжеством? Неужели все потеряно? В первое мгновение Харлан был настолько в этом уверен, что ему даже не пришло в голову попытаться улизнуть или вернуться в вечность. Он решил встретиться с Финджей лицом к лицу. Если понадобится, он убьет его. Харлан, крадучись, направился к двери, из-за которой послышался смех — Выключив автоматический звуковой сигнал, он осторожно приоткрыл дверь рукой. Два дюйма. Три. Дверь скользила совершенно бесшумно. В соседней комнате спиной к нему стоял человек. Для Финджи незнакомец был слишком худ и высок ростом. И, к счастью, это обстоятельство вовремя дошло до сознания Харлана и удержало его на месте. Затем... По мере того, как спадало, охватившие их обоих в первый момент оцепенения, тот второй начал медленно, дюйм за дюймом, поворачивать голову, однако прежде, чем он повернулся в полоборота...